Стекленные голубки. Не порезался ли я, как какой-нибудь новичок? Стая. О голубках на витражах можно и не говорить. У них хотя бы была убедительная отговорка. Стояла ночь, они спали, тонкий месяц не нарушал темноту, они встрепенутся только утром, когда встанет солнце и первыми лучами разбудит стекленных птиц. Порхают и порхают голубицы на своих витражах, видимых только днем, если вообще можно что-то увидеть, кроме дыма и пепла, сожженного города и окрестностей Амальфи, которые тлеют, как подожженная стерня. Стерня — нижняя часть стеблей злаковых культур, которая остается в земле после уборки урожая. И еще надо честно сказать, с венецианцем, стекольчиком с острова Мурана, недоразумений не было. Тот не обещал того, что не может выполнить. Должно быть, поэтому он и не скрывал своего имени. Звали его Берта Талентина, но все называли его Атентина. Да он и подписывался так же. Такое прозвище он заслужил по нескольким причинам. Этим словом он столько раз называл своих помощников, что для него это «атенто» со временем стало любимым даже тогда, когда он не занимался стеклом. Он говорил «Аттенто! Что вы застряли? Легче! Вы же не насыпаете морские берега, не поворачиваете русло рек, не передвигаете холмы и горы. Но если однажды начнете заниматься и этим, могли бы делать немного внимательнее». Мир сложен, как витраж, один край совершенно точно прилагается к соседнему, вы не можете из одного места постоянно отнимать и при этом к другому что-то не добавлять. Кроме того, он и сам был каким-то хрупким, так трясся над своими работами, что, казалось, однажды звякнет и сам даст трещину. Он говорил «Аттенто! Неужели мы не можем подать друг другу руки без этого дикарского сжатия кулака?» Или Атенто! Нет никакой необходимости, чтобы вы каждый час так сильно хлопали меня по плечу! От этого я не буду лучше слышать то, что вы мне говорите!» Третья причина. Почему Берта Талентина никогда не подписывался именем, фамилией или инициалами, как можно ожидать, а только прозвищем Атентина, заключалось в том, что это слово было своего рода предостережением. «Он говорил это для вас как напоминание, но и из-за меня, ибо нет витража, куда я и сам не был бы встроен, моя душа повсюду залита свинцом». Разумеется, подпись он ставил только на то, что обещал. Витраж будет сиять, блестеть так, словно бы дан Господом. Однако только пока есть солнце, отчасти и при полной луне, когда же днем облачно, а особенно когда ночью из-за облаков не видна и полярная звезда, витраж будет чистым украшением, декорацией. Некоторые храмы, утверждал он, изнутри держатся на витражах. Так же, как для внешнего вида важны контрафорсы, которые подпирают и утяжеляют стены, конструкции арок и куполов, расположение тяжелых скульптур, так же для внутреннего интерьера важны витражи. Кто не верит, тот пусть едет в Париж, пусть зайдет в Сент-Шапель, но пусть сперва перед капеллой святого Людовика... Вдохнет побольше воздуха, потому что внутри, охваченный чувством изумления, он забудет, как дышать. Дальше он говорил так, но, конечно, не слово в слово, а в пересказе. «Природа витражного стекла такова — час живая, час мертвая. И эту смену жизни и смерти все люди увидят миллионы раз, когда поднимут головы, глядя на витраж». И столько же раз это увидят все их дети, наследники стоят им только поднять головы. И ровно столько же раз увидят это все их дети-наследники, как только поднимут головы. И столько же раз увидят дети их детей, наследники наследников род людской, если не держат головы опущенными. Возвышенная красота стекла именно в этом. Миллионы миллионов раз она может обновляться сотни раз в день, то как бы радостно рождаясь, то умирая, примирившись с собой, а одновременно и с крайней точкой универсума где бы она ни была. И тогда точно слово в слово заключил. Разумеется, если тем временем какая-нибудь рука человека из хулиганства не разобьет камнем стекло, витражи, если их не разобьют из разнузданности, в чем я вовсе не сомневаюсь, рано или поздно такой глупец найдется. Этому здесь не место». Но следует добавить, если это кому-то покажется излишним или кто-то не одобряет отступлений, то пусть отвернется, пусть разглядывает собственные ухоженные ногти, пусть пудрит нос, пусть тщеславно рассматривает, какие у него красивые туфли, пусть занимается чем угодно, никто не рассердится. Каждый сам знает, что для него лучше, красивее, целесообразнее». Так что, кто, как пожелает, но добавить обязан Берта Талентина, который всегда подписывался от Антина, не треснул, словно стекло, как можно было бы ожидать. Через несколько лет после завершения витража в Амальфе, среди летнего дня он истек кровью. Порезался в небольшом городке на славянской стороне Адриатики, работая над небольшим но весьма замысловатым окном в одной скромной церкви. Если взять в целом, то он всегда больше любил работать над небольшими витражами, считал, что высота и ширина не имеют решающего значения. Все же, даже если мы их перемножим, то получим всего лишь площадь поверхности. Настоящим вызовом для Берта Талентина была глубина — Кроме того, большие церкви и большие поверхности для витражей требуют большого числа мастеров, что неминуемо ведет к столкновению разных замыслов. Каждый по-своему вводит свет в храм, притягивает лучи другим способом, вплетает, преломляет. А есть и наивные мастера, которые воображают, что они важнее дневных и ночных звезд. Поэтому... Атентино имел при себе только помощников, и работу с другими мастерами он отвергал, соглашаясь только на те витражи, которые мог закончить сам. Этот пример воспримите серьезно. Вовсе не значит, что Берта Талентино работал только в незначительных церквях. Напротив, как-то раз он был приглашен в Страсбург, чтобы в тамошнем кафедральном соборе Ноттердам поправить повреждения. Голуби в нескольких местах разбили витражи, по необъяснимым причинам упорно били всегда в одни и те же стекла, а вскоре и стекла, которыми заменяли предыдущие. Бывало и так, что внутри главного нефа кафедрального собора Успения Богородицы, среди пестрого разноцветного стекла, он натыкался на десятки мертвых птиц, больше уже не таких белых, ибо они в смертельной агонии бились в собственной крови. Иногда они продолжали взмахивать крыльями, обрызгивая ужасающихся верующих, застигнутых на коленях прямо во время молитвы, а служащих мессу рядом со святыми дарами священников окропляли кровью до колена, точнее нижних краев альбы или каких-нибудь других церковных одеяний, между прочим, весьма дорогостоящих. Альба белое литургическое одеяние католических и лютеранских клириков. И поскольку это повторилось несколько раз, избранный, хотя и не архиепископ Страсбурга Вильгельм фон Дист Склонный к тому, чтобы игнорировать рекомендации папы и укоренившиеся обычаи, и даже давать мирянам на управление церковное имущество, решил собрать на торжественный ужин прилатов более низкой коллегии. Конечно же, они обрадовались, ибо при дворе у архиепископа они всегда хорошо ели, а потом до поздней ночи беззаботно болтали. Тем более прилаты нижней коллегии были неприятно изумлены, когда на трапезе подали красиво расставленные, но совершенно пустые серебряные тарелки. Отполированная посуда сверкала. Разумеется, она художественно сделана и украшена. Однако многие пропустили обед для того, чтобы поужинать обильнее, да и при том прислуги нигде не было». Как говорят, архиепископ сказал собравшимся, «Вы бы тоже хотели ничего не предпринимать веками. Люди входят в церковь, чтобы очистить и успокоить душу. Если они убийцы, чтобы стереть невидимую кровь с лица и рук» а не для того, чтобы выходить из храма перепуганными и окровавленными. Хотите, чтобы церковь была пустой, как эти тарелки, ибо они, несомненно, и останутся пустыми, если вы позволите церкви опустеть. Я знаю, что лишь этот пример с ужином вы воспримите всерьез. Или вы мне найдете кого-то, кто витражи починит, или я из них все повынимаю и ниши заложу кирпичом. Меня не беспокоит, что этим я нарушу вид кафедрального собора. Ну а теперь прошу вас, угощайтесь, приятного аппетита. А чтобы у вас ничего не застряло в горле, я лично в архиепископском погребе выбрал вино, которое лучше всего подходит к этим угощениям. Тогда вошли трапезники, и на каждых двух прилатов поставили по одному бокалу из самого тонкого стекла. Если сунуть в них нос, бокалы пахли отличным эльзасским мускатом, но так же, как и тарелки, были пустыми, без единой капли. Тот поучительный ужин увенчался соответствующим напитком, ибо прилаты нижней коллегии любезно отказались от предложения архиепископа закончить вечер каким-либо десертом, невероятно легким, вероятно, из-за того, что он не существовал. Один, известный как Лакомка, даже сказал «Не надо, прошу вас, уже несколько поздно, не сможем заснуть». В другой раз от того, что было здесь, более чем достаточно». Вот и все, что было сказано после ужина. Соответственно, так бы все и закончилось довольно мучительно, если бы непредсказуемый архиепископ Вильгельм фон Дист не добавил при прощании: "Запомните, граждане Страсбурга, гордятся своим кафедральным собором, самым большим на свете. Сотни лет они ежедневно не доедали для того, чтобы их собор был красивее всех других. А вы так обедали только сегодня вечером. Не бросайте нашу Страсбургскую Богоматерь. Она нам доверена, чтобы мы за ней достойно ухаживали". Когда вы все закончите с витражами, займитесь бронзовыми ангелами над порталом. Я заметил, что они покрыты паутиной, а это значит только то, что они давно не летали и недостаточно двигаются. Повидайтесь как-нибудь с этими ангелами, уговорите их хотя бы по праздникам пролететь один другой круг вокруг колокольни». Людям будет приятно, дети будут радоваться, да и ангелы хоть немного расправят крылья. И в поздние годы их не будет мучить боль в пояснице. С губкой в руках. Уже той же ночью началась лихорадочная переписка Страсбургской Нижней Коллегии Прелатов с Прелатами из других бескупий которая ширилась и ширилась, а потом, спустя три месяца, из Неаполитанского королевства вернулась рекомендация с именем Берто Талентино. Он был приглашен, ибо других желающих взяться за столь непростую задачу все равно не нашлось. Никто не мог потратить столько времени на реставрацию, а кроме того, поговаривали, что эти места на витражах прокляты. Прибыв, Атентина осмотрел Нотр-Дам Страсбурга. Сперва снаружи, потом изнутри. Затем отправился в усыпальницу под храмом, чтобы подняться оттуда наверх, где для этого были ступеньки. Дольше всего задержался на колокольне, шел он очень медленно. Шаг за шагом, как бы прощупывая, насколько надежны каменные плиты под его ногами, не провалится ли какая из них, все время держал руки за спиной, сжимал и перекладывал из одной в другую кусок морской губки, из инструментов у него была лишь та губка. Кафедральный собор действительно оказался огромным, но все затянулось еще и потому, что Талентина целый год обходил здание каждый день с утра и до сумерек, наблюдая, как перемещается солнце в разное время дня, как оно освещает церковь. Однако он точно так же смотрел, как голуби собираются в стаю и облетают храм, приземляются на плечи бронзовых ангелов и святых из ниши, ибо считал, что и они, голуби, составляют часть Страсбургского кафедрального собора, что это его неотъемлемая, пусть даже и передвижная часть. Только обойдя таким образом полный годовой круг, Он сказал, что может взяться за работу. А когда спустя несколько дней прибыли его помощники и привезли все, что ему в дальнейшем понадобится, он не переставал работать, пока не закончил то, ради чего его пригласили. И он не только внес необходимые исправления но и обнаружил причину гибели голубей. Витражи Кафедрального собора Страсбургской Богоматери были великолепны своей поверхностью, но в некоторых местах им не хватало глубины. Птицы гибли именно там. Нельзя без последствий прыгать в морскую глубину, тем более нельзя прыгать туда, где мелко. Красивая смерть. Берта Талентино занимался решением вопроса достаточной глубины витража до самого смертного часа в этом маленьком городе со славянской стороны Адриатики, работая над небольшим, но весьма замысловатым окном в одной скромной церкви. Нет, он не перерезал себе жилы на шее или вены на внутренней стороне предплечья. Он изрезал себе подушечки пальцев, упорно пытаясь вставить последний кусочек стекла, который никак не хотел лечь на предусмотренное место. Он не сдавался, сначала не особо чувствовал боль, не обращал внимания на то, что кровь сочится из подушечки большого пальца правой руки и из указательного пальца левой, потом из третьего, среднего пальца правой руки не переставал крутить и вертеть в руках этот острый последний кусок стекла, в то время как кровь из всех его пальцев капала и капала, образуя лужу, в которой он уже шлепал босыми ступнями. Вообще-то он всегда работал босым, желая почувствовать, как долго тепло солнца сохраняется на мраморном полу под самым окном до и после установки витража. Не переставал он работать около витража и тогда, когда совсем изранил обе руки. Не переставал, когда почувствовал, что боль глубоко врезалась в его ладони, растягивается и вместе с тем растет. И даже тогда, когда больше не чувствовал собственных пальцев, собственных кулаков, собственных рук до локтя, до плеч, до ключиц. Не сдавался, вертел и вертел в ладонях этот последний кусок стекла, снова и снова раня себя, полной решимости приладить его и под конец поместить в витраж. Терял кровь, но не сдавался. Чувствовал, что у него кружится голова, что вот так стоя он может заснуть. И все-таки не сдавался. Это церковное окно не было велико, но оно было замысловатым, сложным, а он обещал, что сделает его именно таким, как он его задумал, и в прошлом году описал заказчику в такой же летний день, словно осененный Божьим светом. В конечном счете он хотел сделать витраж не только таким, как от него ожидали, а таким, какой он сам от себя ожидал. И, наконец, весь окровавленный и потерявший почти всю кровь, он вставил стекло. У него хватило силы намочить одну из губок в ближайшем ведре воды и смыть с витража следы крови. Эту губку он все время держал наготове, считал недопустимым видеть на витраже, когда он засверкает следы человеческих пальцев. И говорил своим помощницам, всегда старайтесь иметь при себе такую губку и оставляйте как можно меньше следов. Все должно выглядеть так, как будто возникло само собой. Не знаю, откуда у человека потребность ощупывать целый свет. Может быть, все-таки нужно кое-что оставить нетронутым. И у него еще было немного сил, чтобы слегка отстраниться, посмотреть в окно и сказать «неплохо, красивая смерть». После этого он обессилел, не упал, не потерял сознание, только упал на колени и под окном свернулся клубком, будто собирался поспать. Однако не заснул, еще некоторое время как бы бредил, время от времени дергая ногами. Когда один помощник случайно вошел в церковь, Берта Талентина, которого звали Атентина и в котором оставалось еще немного жизни, проговорил. «В добрый час ты пришел. Сам Бог тебя послал. Выйди за дверь и скажи мне, каков он снаружи. Глядя изнутри, я думаю, что именно здесь я сделал свой самый лучший витраж. В нем нет особенной высоты и ширины, но есть глубина, даже гораздо большая, чем отсюда можно увидеть». И последнее, что он сказал с грустной улыбкой, погружаясь в вечный сон. «Я доволен частично. Будь любезен, устал я, ты меня не буди, хочу немного отдохнуть». Но на самом деле последними словами, которые, нагнувшись к устам мастера, смог разобрать помощник, было. «Можешь ли ты мне сказать, откуда вдруг вокруг меня столько крови? Не порезался ли я, как какой-нибудь новичок?» С губками в руках помощникам едва удалось получить место на почти совсем заполненном старом кладбище того небольшого города на славянской стороне Адриатики. Упрашивали и плакали, предлагали все деньги, какие у них были. Они не соглашались на то, чтобы Берта Талентина навеки почил на новом кладбище, откуда не видно открытое море, где нет никакого морского воздуха, где неподвижно стоит запах мертвецов, изгнивших цветов, даже тогда, когда давно уже не было похорон. Перевести тело мастера на другую сторону Адриатики оказалось невозможно из-за жары, а в их небольшом городке нет никого, кто бы искусно владел ремеслом бальзамирования. Точнее, один-то был, но тот не мог избавиться, как говорят, даже от вони собственных гнилых зубов. Если открывал рот, собеседник от него отшатывался, а если бы... «Имбалса Моторе» и был подходящим лицом. Помощники не хотели, чтобы Атентина похоронили так далеко от лучшего сделанного им витража. «Имбалса Моторе» — итальянский, таксидермист. В конце концов, чтобы от них отделаться, на кладбище дали место. Хотя это еще вопрос, действительно ли оно для захоронения. Или же это на самом деле узкая щель между двумя роскошными гробницами? Та, что находилась с правой стороны, была собственностью тамошней семьи торговцев, которая разбогатела на скупки дубленой кожи и сырого свинца из сербской диспотовины Стефана Лазаревича. Гробницы эти не только роскошные, вытесанные из камней, которые не боятся самых сильных ураганов и солнца но еще и вместительные. Оказалось, что Атентинова могила настолько узка, что те, кто ее копали, не были уверены, смогут ли гроб с покойником положить на спину, или же придется его повернуть на бок. Слава богу, после обычной службы нигде ничего не застряло, и случилось так, что гроб как раз был в пору. А потом его помощники, один за другим вместо цветов, бросали в еще не засыпанную могилу комочки своих морских губок, те самые, которые Атентина требовал всегда иметь под рукой. Так они навсегда простились с мастером. Он каким-то образом обгонял их в смерти. Узкая могила стала еще менее заметной, когда земля осела. Каменная плита, поставленная немного позже, казалась скромной, уже, чем обычная, хотя и красиво вырезанная. Это была работа одного каменотеса, некоего Дамани, который одинаково старательно трудился и над песчаником, самым жалким из камней, и над гранитом, вечным среди скал. Дома не был таков, его дело сделать максимально все, что возможно, а остальное Господь рассчитал еще при создании мира. Так что, кто хочет, пусть к нему и обратится по поводу прочности памятника. Итак, могилу Атентина едва можно увидеть между двумя большими семейными гробницами. Но при этом все дивились, как она получилась такой грандиозной И все члены дворянского семейства, как и члены семьи торговцев Все они ворчали и вертели головами Такие господа и такое большое состояние А этот между никто и ничто без рода и иностранных денег Он каким-то образом обгонял их в смерти пока кто-то не догадался и не сказал, а может, это из-за морской губки, которую бросали в могилу. Возможно. С тех пор благородные и богатые не допускают, чтобы среди них хоронили кого-то менее важного и менее богатого, тем более новичка. Но они не знают, что тот, кто занят творчеством, всегда начинающий. Даже если он знает, какая по счету его работа, он всегда начинает заново. Неважно, первый ли раз он взялся за перо, сколько раз обмакнул кисточку в краску или же сжимал в ладони последний кусочек стекла.